Глава девятая «Ну и что это?» С откровенным скепсисом осведомился Мор, когда я показал ему слепленное из мышиных костей чудище. Чудище получилось не слишком большим. Всего-то с мою ладошку. К тому же, откровенно страшненьким, зато простым и функциональным. Вместо обычных ног я ему сделал шесть трехсуставчатых лап, вроде тех, которые имелись у пауков. Сверху приладил три такие же многосуставчатые руки с длинными гибкими пальцами. На месте головы водрузил зубастую черепушку, а из хвоста сделал острое жало, которое можно было использовать и как бур, и как оружие. Все это безобразие венчали нарисованные кровью магические знаки, покрывающие кости сложным узором. Нового я туда ничего не вносил. Рисунок был один в один, как у моей новой гончей — Только от имитирующего заклинания я избавился, потому что в данном случае оно и не требовалось. «Так что это за гостяная тварь?» «Мой новый помощник». «И зачем он нужен?» Я развернул ладонь и, выронив корявый скелетик на пол, взялся ваять второго. «Хочу привести это место в надлежащий вид. Выровнять пол, потолок, обустроить здесь кладовые. Сам посуди, это же полноценное убежище» с крепкими стенами, пресной водой и при этом полностью изолированная от остального мира. Мура кинул пещеру выразительным взглядом. «Сюда почти не проникает воздух. Люди тут задохнутся». «Мне воздух не нужен. А для людей, если что, можно и вентиляцию сделать». «Тогда уж и канализацию сразу проводи», — хмыкнул призрак. «Точно, я об этом не подумал. Так сейчас все организуем». Я отправил первому уродцу мысленный приказ, а когда был готов второй, тут же отправил его на помощь собрату. В пещере тут же послышался слабый шум, треск, словно два термита старательно грызли старое дерево, а когда Мор понял, что именно я хочу сделать, то преувеличенно громко поинтересовался. «Знаешь, сколько времени им понадобится, чтобы все тут привести в порядок?» «Лет триста», — кивнул я. «Но мы вроде никуда не спешим?» «Да дело не в том, что долго. Вот скажи, на сколько времени ты еще планируешь задержаться в домане? «Пока не решил». «Хорошо. А другие проклятые камни ты искать собираешься? Они, между прочим, далеко отсюда. Некоторые вообще в горах. Нам только на дорогу туда и обратно несколько недель понадобится. А знаешь, сколько камней разбросано по всей Империи? А за ее пределами...» «Я пожал плечами». «Мне к дороге не привыкать, а уж тебе тем более». «Уверен. Тогда, может, скажешь мне, сколько твои создания смогут прожить без подпитки? Неделю? Месяц?» «Года два». «Ого!» Не стал скрывать удивление призрак, однако мы с Кариуром уже давно установили пределы воздействия моей магии. Доказали, что у моей крови гораздо более выраженный и стойкий эффект, чем у крови простого смертного, в том числе и одаренного а заодно выяснили, что для созданных мною существ размерами с ладонь срок существования составлял около двух лет. Для более крупных созданий в половину меньше, ну а если создания были нагружены дополнительными функциями, вроде тех, что я навязал своей гончей, то в активном состоянии они смогут находиться не больше месяца. При том, что у обычного смертного такие создания способны жить от силы пару-тройку дней. «А что потом?» «Будешь на протяжении столетий каждые два года сюда заглядывать и обновлять заклинания. А если кто-то из помощников выйдет из строя раньше или повредит лапы, зубы, ты готов на такое долгое время быть привязанным к столице или собираешься пустить обустройство пещеры на самотёк?» Я внимательно на него посмотрел. «У тебя есть другое решение?» «Я знаю, как сохранить жизнеспособность твоих созданий и при этом избавить тебя от необходимости возвращаться», — с невозмутимым видом сообщил Мор, а потом подумал и добавил. «Как раз сегодня об этом вспомнил, так что можем попробовать». «Что для этого нужно?» «Обычное заклинание крови. Ну, не совсем обычное, конечно», — поправился он, когда я выразительно изогнул бровь. «Ловля душ никогда не являлась занятием для простаков, но ты только что уничтожил целую уйму живых существ, и энергии, которая осталась в отлетевших душах, хватит твоим зверушкам надолго». «Я думал, души отправляются на перерождение», — позволил я себе усомниться в доводах призрака. «Да, но это происходит не сразу. После смерти душа остается в этом мире еще целые сутки» и только потом отправляется в царство теней. — Как же ее поймать? В моем арсенале нет таких заклинаний. — Структуру я тебе покажу. — Все тем же невозмутимым голосом пообещал Мор. — Надеюсь, тебя учили магическому начертанию? — Я молча кивнул. И начертанию, и правописанию, и каллиграфии, чему меня только кариур в свое время научил. — Отлично. Тогда смотри и запоминай. Демонстративным жестом размял пальцы призрак, после чего с его ладони сорвалась первая стройка полупрозрачной субстанции, заменявшей ему тело, и сама собой сложилась в первую магическую фигуру. Разумеется, манипуляции с душой — это закрытый раздел магического искусства, за изучение и тем более использование которого в Империи, и не только в ней. Грозила смертная казнь, но я не стал выпытывать умора, откуда ему известна эта информация, а вместо этого сделал надрез на запястье и принялся совсем чанием воспроизводить создаваемые им в воздухе знаки, постепенно увязывая их в одну большую, сложную, насквозь пропитанную кровью магическую сеть. На ее создание у меня ушел почти час, однако результат того стоил. Когда, руководствуясь подсказками тени, я развернул свое творение и, закинув под потолок, потянул, словно невод обратно, то оказалось, что насчет душ Мор не шутил. И внутри моей сети действительно билось... нечто. Огромная стая черных, едва различимых вторым зрением и совершенно невидимых простому глазу мотыльков, в которых лишь с немалым трудом можно было опознать недавно убитых мною тварей. «Хорошо». Скупо бросил Мор, когда я подтащил переполненную сеть поближе. «Теперь я покажу, как создать перемычки. Тебе останется перебросить их на своих уродцев, добавить на кости парочку заклинаний, после чего они будут обеспечены энергией на ближайшую тысячу лет». Перемычка сложностей тоже не доставила. Однако ни одна, ни две меня не устроили, поэтому прежде чем завершить работу, я создал из валяющихся под ногами костей еще три десятка мертвых помощников, привязал их к источнику, затем разделил на три группы, раздал конкретные, простые и понятные задания. Когда же по стремительно убывающим силам стало ясно, что время близится к рассвету, и я велел скелетом выстроить для меня костяную лестницу, и, взойдя на нее, словно император на трон, окинул пещеру прощальным взглядом. И только потом ушел, будучи твердо уверенным, что в следующий мой визит это место будет выглядеть совсем иначе. Когда мы вернулись, первое, что меня насторожило, это отсутствие характерных следов у дома. В первый раз после возвращения с кладбища возле лестницы, ведущей из подземелья в наш подвал, осталась масса отпечатков. комья земли и обрывки мешковины, которые пришлось убирать поднятым мною скелетом. Сегодня же в тоннеле было неестественно чисто. При том, что Нардису пришлось бы сделать несколько ходок на кладбище и обратно, чтобы перетащить в дом оставшееся в склепе серебро. «Это что же? Он еще не возвращался?» «Похоже, что-то случилось». Ровно заметил Мур, покрутившись возле двери. «Время к рассвету. Всего час-два, и на улице посветлеет. Твой паренек должен был успеть пару раз сходить туда-сюда, но его, по-видимому, что-то задержало». «Проверь дом», — велел я, поднимаясь к двери и доставая ключи. Мур без лишних слов исчез, а когда я добрался до подвала и убедился, что новых мешков там не прибавилось, то окончательно понял, что-то не так. «В доме чисто» доложил призрак, закончив беглый обход. «Посторонние здесь не появлялись, в комнатах полный порядок. Входная дверь, заперта на замок, выглядит нетронутой». Идем на кладбище», — скомандовал я, разворачиваясь к лестнице. «Нардис не дурак. Ввязываться в неприятности я ему запретил, и раз домой не вернулся ни он, ни мои скелеты, значит, они столкнулись с чем-то, что даже нежити не по зубам». Мор молча умчался вперед, чтобы проверить дорогу и заранее сообщить, если рядом появится кто-то живой. Однако по пути нам так никто и не встретился. Ни живые, ни мертвые. Следов магии ни вокруг дома, ни по дороге к кладбищу я тоже не заметил, а когда добрался до нужного склепа, то обнаружил, что он абсолютно пустой. «Похоже, свою работу Нардис все -таки выполнил», — Вполголоса заметил призрак, облетев опустевший тайник. Следов борьбы не видно. Серебро было собрано аккуратно, без спешки, и также аккуратно вынесено отсюда. Похоже, им никто не мешал. Почему же они тогда не вернулись? Да, я тоже хотел бы это знать. Но поскольку на утоптанной земле в самодельном проходе было сложно понять, какие следы свежие, а какие мы оставили в прошлый раз, то мне ничего не оставалось, как отправиться в первый склеп, который мы использовали вместо склада, в надежде, что хотя бы там найдутся ответы на наши вопросы. И вот там-то, как раз возле лаза, ведущего на поверхность, я обнаружил большую часть своей пропавшей команды. а Рядом с ними старую ржавую косу, которая вчера так приглянулась моему исчезнувшему помощнику. Оглядев фредком лежащие вдоль стены кости, я коротко велел. «Проснись». Кости послушно зашевелились, заскреблись, собираясь в единое целое. Четыре человеческих скелета и одна гончая, которая при виде меня приветливо щелкнула клыками. Причем, что самое интересное, скелеты выглядели абсолютно целыми. Землекопы даже лопаты свои сохранили, и ни на одной из них не имелось следов крови или ошметков чужих мозгов. У псины зубы тоже были чистыми, так что, похоже, Нардис усыпил их сам. Я дал ему это право, а потом исчез вместе с мешками и моим серебром. «Если бы я не знал, что юноша привязан к тебе клятвой крови, я бы сказал, что нас только что ограбили», — тоном опытного следователя заявил Мор, когда я замер напротив смиренно застывшей нежити. Я нахмурился. Нардис физически не способен меня ни обмануть, ни предать. Однако он бросил оружие и ушел, оставив охрану мирно дремать вдоль стеночки. Ушел, судя по всему, без боя. Вместе с добычей. И это, мягко говоря, было странно. «Наверху никого», — тем временем доложил призрак, ненадолго сбежав на поверхность. «Но, Вильгельм, думаю, тебе стоит на это взглянуть». «Трупы?» — сухо поинтересовался я. Нет, тел там как раз нет, и все же обстановка на кладбище за прошедшие сутки изменилась не в лучшую сторону. Когда я следом за мором выбрался на поверхность, то некоторое время просто стоял и изучал открывшуюся картину. Кладбище, скажем так, действительно изменилось. Сутки назад поверх могильных холмиков, особенно вблизи нашего склепа, громоздилось целое море беспорядочно наваленных костей. Мор, если помните, постарался. Однако за прошедший день кто-то успел эти кости аккуратно собрать и разложить вдоль тропинок в несколько рядов. Более того, кто-то сумел их упорядочить, причем, судя по следам, этих людей было довольно много. «Похоже, устроенный тобой беспорядок встревожил сторожей», заметил я, когда в Досталь нагляделся на кладбище. «Статуя не тронута», — не согласился призрак. А людей здесь побывало намного больше, чем мог бы привлечь для уборки простой сторож. Гляди, сколько отпечатков. Сапоги, ботинки, еще одни сапоги, снова ботинки. Человек 30 на вскидку сюда точно нагрянуло, и к тому же посмотри на кости. На них все еще виднеется сдерживающее заклинание, и вот уж это точно не работа простого охранника. Ха, ты прав. Вероятно, сторож, когда поутру увидел вскрытые могилы, вызвал на место городских колдунов. Скорее, он обратился в управление имперской безопасности. Несанкционированное поднятие скелетов на кладбищах — это вообще-то их забота. Как только поступил сигнал, сюда наверняка примчалась целая толпа дознавателей, магов, колдунов, ведьмаков и в том числе специалисты понижити — Они-то и занимались до самой ночи разбором костей, в четных попытках понять, что тут произошло. Я обернулся к призраку. Уверен, что после тебя не осталось следов. Думаешь, ИСБ в первый раз сюда заглядывает? Негромко фыркнул тот. Они ничего не увидели. Даже когда я болтался совсем рядом, у них попросту нет таких артефактов, чтобы определить присутствие потусторонних сущностей. Не изобрели еще. А если б кто-то и заметил неладное, то статую уже разобрали бы по камешку и уволокли в лабораторию для изучения. Примечание. ИСБ. Имперская служба безопасности. Конец примечания. Я непроизвольно покосился на массивную фигуру смерти. Ну а раз нет, значит, они, как и всегда, ничего не нашли, уверенно заключил Мор. И как только стемнело, благоразумно убрались у свояси. Почему-то уверен, что убрались. Они всегда так делают. Ночью сила проклятых предметов обычно возрастает, поэтому случаются инциденты. По крайней мере, раньше случались. До того, как ЭСБ сообразила, что ночевать в таком месте небезопасно даже для них, и перестала искушать судьбу. Я хмыкнул. Если ты прав, то получается, что когда сюда пришел Нардис, и СБшники или уже ушли, или же как раз собирались убраться с кладбища. «Да, ну он у тебя парень молодой, горячий. Мог и не усидеть на месте, заслышав шум наверху». Нардис не дурак. Он бы не полез на рожон. Да и если бы его засекли люди из имперской безопасности, то они бы непременно поинтересовались, как он сюда попал. Нашли бы лас, побывали бы в тайнике... Скорее всего, исследовали подземные ходы, не удовлетворившись беглым осмотром герцогского схрона. И уж тем более не оставили валяться кучу костей в тоннеле, когда остальные останки чуть ли не пронумеровали по степени древности. Мор ненадолго задумался. «Получается, после ИСБшников тут побывал кто-то еще?» «Получается так. Давай-ка прогуляемся. Может, гости тоже оставили следы?» Свистом подозвав кость, я отправил ее исследовать могилы, а сам добрался до тайника герцога Болойского и, оглядев тяжелую дверь, мысленно кивнул. Ни единой царапины и ни одного следа от воздействия артефактов. Так что нет, и СБшники к ней даже не притронулись, хотя траву вокруг утоптали так, словно тут табун лошадей пасли. Но раз они не пытались проникнуть внутрь, то и о схроне внизу, скорее всего, не прознали. «Кто ж тогда забрал мое серебро?» «Кажется, твоя псина что-то нашла», — отвлек меня от размышлений Мор. «Смотри, как носится. Не иначе кто-то зарыл там клад, или же она обнаружила нечто любопытное». «Ха!» — озадаченно крякнул я, когда добрался до соседнего склепа и спрятанной в его тени дыры в земле, вокруг которой молча нарезала круги моя гончая. Похоже, я был прав. Кроме сторожа и эсбэшников, тут побывали и другие гости, и, судя по способу их появления, они или были близко знакомы с моими новыми землекопами, или же являлись их прямыми конкурентами, которых тоже заинтересовал схрон герцога. Скорее всего, Нардис, когда услышал шум и заметил шляющихся между могил чужаков, поосторожничал и усыпил кости вместе с землекопами, чтобы их не обнаружили магией а когда ИСБшники ушли, выбрался наружу, не удосужившись предварительно поднять скелеты снова. тут ты его и взяли тепленьким, пробормотал Мор, зависнув над дырой неподвижным облачком. «Вероятно, сразу дали по башке, поэтому-то он и не успел натравить твою псину на нападавших. А потом чужак полез в дыру на предмет чем бы поживиться, после чего наткнулся на кучу бесполезных костей и целую вереницу готовых к транспортировке мешков». Я покачал головой. Один человек не смог бы унести на себе такую добычу за столь короткое время. Да и сам посмотри, как искрошились края лаза. И трава утоптана больше, чем везде. Так что гость тут был не один. После ИСБшников на кладбище явно побывал целый отряд, а это значит, что нартис и серебро у них. «Интересно, почему они его не убили?» Задался немаловажным вопросом призрак. Похоже, кто-то догадался, что серебра в схроне изначально было больше, чем они нашли в мешках. И захотел выяснить, где находится остальное. Но так как Нардис находился без сознания, то расспросить его сразу они не смогли. Торчать дольше необходимого в проклятом месте посчитали нецелесообразным, но ну поскольку Нардис был здесь один и без оружия, то ночные гости наверняка решили, что в склепе действовал одиночка. А раз так, то, забирая его с собой и допрашивая без спешки в каком-нибудь укромном месте, они точно не перейдут дорогу кому-то важному и потому имеют все права на добычу, которая даже очень везучим ворам попадается раз в тысячу лет». «Твоя псина способна взять след?» — осведомился Мур, когда я замолчал. «Нет, она видит только ауры, и лишь в том случае, если они находятся не слишком далеко». «То есть похитителей нам уже не догнать?» Я мельком покосился на неумолимо светлеющий горизонт. «Сегодня нет, а вот следующей ночью обязательно попробуем». «Как?» — только и спросил призрак, когда я снова умолк. «Как ты собираешься искать его в огромном городе? И есть ли вообще у Нардиса время? Может, он не доживет до ночи?» Я прислушался к себе. «Нет, он живой. Клятва на крови не может лгать». А насчет того, как его искать, думаю, я знаю один способ. Главное, чтобы Нардис пережил этот день и сумел нас дождаться. «Тебе удалось меня удивить», — странным голосом заметил Мор, когда мы оказались посреди скудно освещенной, но вполне приличной с виду улицы, а я со стуком поставил на мостовую увесистый мешок. «Спонтанные порталы. Да еще так просто!» Признаться, я не думал, что подобное вообще возможно. Я хмыкнул. «Ты хотел сказать «невозможно» для меня?» «Ты не похож на высшую нежить», — смирил меня задумчивым взглядом призрак. «Хотя если скверно в твоем теле ослабляет границы миров так же легко, как и обычная, то это многое объясняет. Но даже с подобным допущением, без благословения темного бога путешествовать по окраине царства теней живым...» пусть и живым лишь частично, по определению не дано. Я отмахнулся. Когда встретимся Саана, тогда и спросим, с чего вдруг такая милость. А сейчас помолчи. Мне нужно настроиться. На что? Когда Нардис пропал, на нем был мой амулет, который я зачаровывал собственноручно. На кладбище мы его не нашли, значит, похитители забрали его с собой. Но на таком расстоянии очень легко ошибиться, поэтому будь добр. «В ближайшие несколько минут меня не отвлекай». «Вот откуда ты узнал координаты», — неприлично присвистнула тень. Я с неудовольствием на нее покосился. «Ну просил же, не мешать». «Портал абсолютно надежен лишь тогда, когда мне известно точное место. Но в данном случае амулет сыграл роль маяка, так что, надеюсь, с координатами я не промахнулся». Нардис должен быть там, если, конечно, кто-то из нападавших не отобрал у него амулет и не припрятал в доме. Мор проследил за моим взором и на мгновение замер. Не возражаешь, если я проверю. Наоборот, приветствую. Мои возможности на таком расстоянии, к сожалению, ограничены. Призрак крутанулся вокруг своей оси и исчез, а я оттащил мешок в ближайшую подворотню и, пристроив сверху громоздкий череп, удовлетворенно кивнул. Ну вот. Теперь у нас есть надежный тыл и одновременно оружие против любой напасти. Правда, чтобы не повторить ошибок Нардиса, гончую я все таки оживил, а затем велел вести себя тихо и, выбравшись из подворотни, вплотную занялся изучением нужного дома. Дом, надо признать, выглядел более чем внушительно. Большой, в три этажа, с заботливо обновленным забором и совершенно новыми воротами, гостеприимно распахнутыми даже в столь позднее время. Вывески над ними, правда, не было. Охраны почему-то тоже, и, в общем-то, он мало чем отличался от соседних зданий, однако не думаю, что нашлось бы много смельчаков, рискнувших зайти внутрь без приглашения. Признаться, когда я открывал портал, то полагал, что окажусь в каких-нибудь трущобах, на худой конец в припортовых доках, издавна имеющих скверную репутацию, или где-нибудь в окрестностях квартала бедняков, но нет, портал привел меня на вполне приличную улицу». В окрестности более чем приличного дома, при взгляде на который никогда не догадаешься, что внутри собралось самое что ни на есть неприличное общество. «Он здесь», — шепнул незаметно вернувшийся Мор. «Заперт в подвале, без сознания, раздетый, побитый, но живой. Мешки в соседней комнате. Рядом на полу три трупа, судя по всему, совсем свежих, но не похоже, что над ними пытались проводить запрещенные обряды». «Живых в доме 30 с небольшим человек. Выходов три. Этот плюс черный ход, плюс прямой спуск в городские подземелья. Нежити не заметил. Большая часть смертных собралась внизу, в общем зале. Пьяных нет. Женщин нет. Только крепкие мужики откровенно бандитской наружности. Выглядят серьезно, вооружены до зубов и, судя по всему, чего-то ждут». Шестеро внизу охраняют Нардиса, серебро и дверь, ведущую в подземные тоннели. Дверь прочная, с наскоку не вышибить. Вторая, что ведет из подвала наверх попроще, но и ее так просто не сломаешь. Еще восемь человек находятся на втором этаже. Окна выходят во внутренний двор, поэтому отсюда не видно. Четверо охранников в коридоре, двое одаренных, Специализацию пока не понял. И последние трое, судя по всему, из разряда тех разумных, кто имеет право отдавать приказы. Третий этаж пуст. Магическая защита на доме присутствует, но на тебя, как и на меня, она не рассчитана». Я молча кивнул. Сведения призрака вполне соотносились с тем, что уверил снаружи я. Правда, тот факт, что Нартису оставили амулет, порядком меня озадачил. По идее, его должны были сорвать и выкинуть сразу, как только обыскали пленника. причем даже в том случае, если никто так и не понял его предназначения. Однако похитители допустили ошибку. Оставили парню предмет с каплей моей крови. И именно она стала той самой путеводной ниточкой, которая привела нас в этот дом. Впрочем, чего гадать? Пошли и спросим. Может, ребята не просто так сегодня собрались? Может, нас тут все таки ждут? Я быстренько пересек улицу и, зайдя во двор, с независимым видом поднялся на деревянное крыльцо. «Тук-тук! Дома кто-нибудь есть?» Дверь распахнулась почти мгновенно, словно хозяева и впрямь ожидали моего прихода. «Тебе чего, сопляк?» В неподдельной оторопе уставился на меня здоровенный громила в кожаном нагруднике и явно неигрушечным тесаком на поясе. Я скромно улыбнулся. «Здравствуйте. Я пришел за своими вещами. «Какими еще вещами?» Кустистые брови мужика сошлись на переносице, а потом он свирепо рыкнул. «А ну, проваливай, пока по шее не получил!» И с грохотом захлопнул дверь. Я выждал несколько мгновений, а затем постучал во второй раз. И когда дверь снова распахнулась, так же кротко посмотрел на стремительно багровеющего верзилу снизу вверх. «Я ж сказал, проваливай!» рявкнул он прямо мне в лицо. Еще раз сунешься? Урою!» Я только головой покачал, когда дверь опять с грохотом закрылась, но решил, что хорошего помаленьку, и не дожидаясь, пока мужик отойдет подальше, обеими ладонями толкнул от себя массивную створку. Причем не со всей силы толкнул. Жизнь среди людей научила меня сдержанности. Однако тяжелая дверь не просто распахнулась на всю ширину, издав ужасающий скрежет. Она попросту слетела с петель. После чего со свистом умчалась вперед и с такой силой впечаталась грубияну в спину, что тот, не успев даже хрюкнуть, улетел к противоположной стене, а потом рухнул, придавленный сверху той самой дверью, которой так опрометчиво хлопал. В оглушительной тишине я переступил порог комнаты, смутно напоминающий обеденный зал в каком-нибудь не самом захудалом трактире. Молча проследовал к оглушенному мужику. Пинком скинул с него дверь, заодно продемонстрировав всем желающим две глубокие вмятины от ладоней. Вторым пинком перевернул тело на спину, приподнял его за грудки и, увидев расквашенную физиономию, на пару со сфокусированным взглядом с разочарованием констатировал. «Контакт временно недоступен. Похоже, придется искать другого парламентера». Бумс. Здоровяк грохнулся обратно на пол, вдобавок звучно треснувшись затылком от доски тогда как я подчеркнуто медленно выпрямился. Также медленно повернулся, и, увидев обращенные в мою сторону недоверчиво настороженные взгляды от почти двух десятков рослых, ощетинившихся оружием мужиков, подчеркнуто спокойно отряхнул ладони. «Добрый вечер, господа! К сожалению, ваш коллега оказался не в состоянии мне помочь, но, возможно, кто-то другой соблаговолит взять на себя этот нелегкий труд». «Мочи его!» Вместо ответа гаркнул один из них с сорванным голосом, после чего в мою сторону сорвалось сразу несколько арбалетных болтов. Тогда как я, уже срываясь с места, с удовлетворением подумал, что люди, на удивление, предсказуемы, а значит, первый раунд переговоров прошел строго по плану.